Глава 37. В миле с небольшим от компании, отмечающей помолвку Лори, в помещении врачебной практики доктора Стивена Картера на Пятой Авеню, неподалёку от Флет-Айрон Билдинг, Кендра Белл взяла у миссис Медоус обёрнутый в хлопчатобумажную ткань пузырь со льдом и положила его на металлический поддон. Бледно-голубая ткань была усеяна крошечными кровяными пятнышками от инъекций ботокса который Стивен теперь разглядывал. «Всё выглядит замечательно», — сказал он, одобряя свою работу. «Пару дней у вас будут видны эти маленькие бугорки, похожие на укусы насекомых. А затем всё пройдёт, и вы будете в полном порядке. И не забудьте, что вам надо будет держать голову прямо следующие четыре, а лучше 6 часов. И никакого давления. Так что не надевайте ни бейсболку, ни каску, ни тюрбан». Миссис Мэндоуз хихикнула, как и большинство других пациенток. «Но что я буду делать без моего любимого тюрбана?» — пошутила она. «А теперь то, что нравится дамам больше всего. Никаких физических упражнений в следующие 24 часа. Ведь мы же хотим, чтобы ботокс остался в мышцах, а не вышел наружу вместе с потом». «О, доктор Картер, об этом можете не переживать. Я не была в спортзале последние 24 года. Какие уж там часы!» Это одно из моих самых замечательных достижений». Стивен снял свои латексные перчатки и бросил их на поддон, на котором покоился пузырь со льдом. Всё это пойдёт в бачок для медицинских отходов. Миссис Мэдоуз помахала рукой, вскочив с процедурного кресла. Затем послала Кендри воздушный поцелуй. «До следующего раза!» Когда она удалилась, направившись к стойке регистрации, чтобы заплатить, Стивен закрыл дверь процедурного кабинета. Последняя процедура на сегодня была закончена, так что теперь у них начиналось нерабочее время. Итак, какие сплетни она принесла на этот раз? Миссис Мэдоуз была одной из их любимых пациенток. У неё были яркая индивидуальность и масса куража. Некоторые пациентки настороженно относились к Кендри а две из них даже потребовали, чтобы их всегда обслуживал кто-то другой. Но миссис Медоуз, она настаивала на том, чтобы её называли именно так. Запах скандала не только не смущал, но, напротив, в её глазах даже делал Кендру более интересной собеседницей. «У неё новый любовник», — сообщила Кендра. «Ему 32 года. Значит, он в два раза моложе своей соблазнительницы». Стивен покачал головой. Этот бедный парень понятия не имеет, что его ждёт. Иные могли бы беспокоиться, что молодые мужчины пользуются слабостью богатой пожилой вдовы. Но миссис Мэдоуз отнюдь не была жертвой. За нею тянулась целая череда брошенных бойфрендов. «У меня уже была большая любовь», — любила повторять она. «И теперь я предпочитаю частую смену лиц». Тон Стивена вдруг сделался серьёзным. «Я не хотел затрагивать эту тему, но всё ли в порядке с этим телешоу? Я видел твоё беспокойство из-за того, как они могут представить это дело». Первым побуждением Кендры было не отвечать, ведь ей было совершенно ни к чему, чтобы кто-то другой совал нос в её секреты. Но Стивен всегда был ей таким хорошим другом, и сейчас ей определённо нужен был кто-то, кому она могла доверять. И она быстро решила — Какую информацию она сможет ему сообщить, а какую нет? «Кэролайн рассказала этому продюсеру нечто такое, что выставляет меня отнюдь не в лучшем свете». Стивен неодобрительно нахмурился. «Но ведь теперь она практически уже член вашей семьи. Где же её преданность?» Кендра замахала руками, пытаясь отмести его возмущение. «Она достаточно предана мне и моим детям». Поэтому она и пересказала мне всё, что поведала этому продюсеру. Что именно? Это не важно, ведь я знаю, что невиновна. В конце концов, урон, который мне может нанести эта передача, всё же не бесконечен. Но, произнося эти слова, призванные успокоить как его, так и её саму, она вспомнила обещание, которое дала тому ужасному типу из Улья, известному ей только как Майк. Она поклялась ему жизнями своих детей, что продюсер телешоу никогда ничего о нём не узнает. Но теперь Кэролайн рассказала Лори о её привычке припрятывать большие суммы наличных. Привычки, которую она сохраняла и по сей день. Значит, рано или поздно они наверняка начнут допрашивать её с пристрастием о том, на что уходят эти деньги. И эти её ужасные слова, о которых Кэролайн рассказала Лори и ей самой. Неужели я, наконец, свободна от него? Она была так несчастна в этом браке. Она так пала духом, находилась в таком отчаянии. Тогда она была всего лишь тенью самой себя. Но всё равно стыдно было говорить такое. Её несчастность была настолько глубока, что она желала смерти своему собственному мужу и отцу своих детей. Нелегко представить себе такое, но она определённо слышала эти слова, произнесённые её собственным голосом. Этот её возглас плюс наличные, ушедшие и уходящие неизвестно на что, в сочетании с говорящими против неё свидетельствами, которые могла предоставить полиция. Всего этого будет достаточно, чтобы упечь её в тюрьму до конца её дней. И тогда Бобби и Минди воспитают их холодные как лёд бабушка и дедушка и превратят их в миниатюрные копии самих себя. Она не может этого допустить. Она заплатит этому майку и Зулье столько, сколько он захочет, чтобы он держал рот на замке до конца времён. От этих невесёлых мыслей её отвлёк вид Стивена, смотрящего на неё взглядом, в котором читалось одно только обожание. «У меня нет слов, чтобы выразить, как я благодарна тебе за всё, что ты сделал для меня и моих детей, Стивен. Ради тебя я готов сделать всё, что угодно, Кендра. Я люблю тебя». Она видела, что эти его слова удивили его самого. «Как родного человека», — добавил он, и коротко обнял её, прежде чем открыть входную дверь. Она поняла, что его чувство глубже, чем он хочет показать. Но, как бы нелепо это ни звучало, Единственным мужчиной, которого она когда-либо любила, был Мартин Белл. Однако это было до того, как она узнала его по-настоящему. До того, как он стал вести себя с ней так, будто она его вещь. Неужели со Стивеном у неё появится ещё один шанс обрести доверие и любовь?